Глава 5 Мне нужно выбрать всего лишь несколько вещей. Маркос. Я многократно ссылался на базар на Деве, где устроился на жительство. Для тех, кто не путешествует и не читал этих книг, поясняю. Это самый крупный торговый центр во всех известных измерениях. Там продается все, чего вы только можете вообразить. Имеется множество товаров, о которых вы даже не имеете представления. Конкуренция там жестокая. И купцы-деволы скорее вернут, вывернут наизнанку и себя, и клиентов, чему пустят возможность продать. Я упоминаю об этом для того... чтобы все читающие и слушающие об этом приключении поняли, каким потрясением стало для меня хождение за покупками на изваре. Тут существовало так много различий, что было трудно допустить, будто во всех случаях шла одна и та же деятельность. Главные различия в основном плане. Базар представляет собой бесконечную линию палаток и лавок, уходящую во всем направлениям за горизонт. Ну, разумеется, есть сосредоточение лавок по специализации, но никакой настоящей системы нет. И что любопытно, нет никакого способа найти что-нибудь, не посмотрев. В прямом контакте с этим в выездорской торговле преобладали торговые точки, названные Эдвиком универмагами. Один универмаг мог занимать целый городской микрорайон шестью этажами, наполненными товарами. Товары распределялись по секциям или отделам и тщательно контролировались так, что между ними не возникало никакой конкуренции. Многочисленные указатели сообщали покупателям, где что находится, хотя в этом лабиринте проходов и прилавков все равно легко заблудиться. Конечно, этот четкий порядок и указатели помогают, ну, если умеешь считать на извозком. Но самым большим отличием является отношение к клиентам. Это стало очевидным, как я, я завернул сперва в отдел багажа. Там имелся хороший набор сумок и чемоданов. И товар был разложен для демонстрации наглядно, так что я мог отличить магические чемоданы от немагических, даже без умения читать указатели. Выбрать нужный было совсем нетрудно. Моё внимание привлёк зачехлённый чемоданчик размером с толстый дипломат, понравившийся мне как простотой дизайна, так и приданными ему магическими возможностями. То есть на нём лежали постоянные чары, делавшие его в три раза вместимее, чем представлялось с виду. И я подумал, что такой товар может пригодиться». И если мне что-то предстояло купить для въезда в отель, то это вполне подходящая покупка, которой я действительно смогу даже воспользоваться. Трудности начались, когда я приготовился совершить покупку. Я был приятно удивлен тем, что продавцы меня не беспокоили. На деве. Едва я подошел бы к прилавку, ко мне устремился бы владелец магазина или товара. И сейчас было приятно попасть, Тись, не спеша, без давления и навязывания лежалого товара со стороны. Однако, когда я сделал свой выбор, то обнаружил, что привлечь внимание продавцу очень трудно. Стоя у витрин... где демонстрировался нужный мне чемодан, я посмотрел в сторону кассы, где разговаривали двое продавцов. На Деве большего не понадобилось бы. Владелец тут же бросился бы ко мне, если допустить, что он с самого начала дал бы мне какую-то свободу выбора. А здесь они, казалось, и не заметили. Слегка озадаченный я подождал несколько секунд, а потом шумно откашлялся и не получил даже беглого взгляда. — Ты что-то подхватил, Скиф? — встревожился Калвин. — Я имею в виду что-то заразное? — Да нет. Я пытаюсь посигналить одному из продавцов. — О-о-о! Джин поспорил на несколько футов повыше посмотреть в сторону кассы. — Хе-хе, кажется, это не действует. «Сам вижу, Карвин. Вопрос в том, что подействует?» Мы подождали еще несколько мгновений, наблюдая за беседой продавцов. «Может быть, тебе следует пройти туда?» — предложил, наконец, Джин. «Мне казалось странным гоняться за продавцом с просьбой взять у меня деньги. Но за неимением другого выхода я поврел к стойке и остановился там». Продавцы закончили обсуждать спортивные события и принялись травить пошлые анекдоты. Я стоял там. Зато пришли к теме относительно достоинств знакомых им женщин. Это могло бы быть интересным, не говоря уже о поучительности, если б я не становился таким раздраженным. «У тебя не возникает ощущение, что я тут не единственный невидимка», — саркастически съязвил Кальвин. «Когда начинают проявлять нетерпение джин, привыкший годами сидеть в бутылке, то я счел оправданным предпринять некоторые действия». «Извините», — твердо сказал я, встревая в разговор, — «я бы хотел посмотреть вон тот чемодан». Маленький, магический, в зеленом чехле. «Смотрите!» Равнодушно пожал плечами один из продавцов и вернулся к разговору. Я постоял еще несколько мгновений в недоумении, а затем повернулся и прошел к чемодану. «Вот теперь ты начинаешь двигаться, как изверг!» заметил Джин. «А мне наплевать!» прорычал я. И, надо говорить, извращенец. Я пытался быть любезным и хотел устраивать беспорядок у них в торговом зале. Но если они настаивают... следующие несколько минут я вымещал свой гнев на чемоданчике, который, вероятно, был самым безобидным объектом для выплескивания на него раздражения. Я поднял его... Взмахнул над головой, грохнул им пару раз, опал, и сделал все прочее, что смог придумать. Ну, помимо залезания в него собственной персоной, мне пришлось признать, что товар изготовлен прочный. Впрочем, я начинал понимать, почему товары на извере должны быть крепкими. За все это время продавцы не уделили мне даже мимолетного взгляда. «Проверь мне, Кальвин!» — пропыхтел я. Эти упражнения начали, наконец, убавлять мою выносливость. «Ценник на этом чемодане гласит 125 золотых, не так ли?» «Может, я и не умею читать на многих языках, но цифры и цены...» никогда не доставляли мне никаких затруднений. Думаю, это произошло от долгого общения с ААЗом, не говоря уже о Танаде и Банне. Я читаю это именно так. Я хочу сказать, это ведь не очень дешево. Видел, как приказчики обращаются с десятью медиковыми товарами с большим уважением и заботой, чем эти парни. «Неужели им все равно?» Не, иначе ты б заметил», — согласился Джин. «А как ты думаешь, они заметят, если я засуну его под мышку и уйду, не заплатив?» «Было бы приятно узнать, что хоть что-то может подействовать на этих парней». Джин нервно огляделся кругом. «Я не знаю, но, думаю, пробовать не стоит». На этот раз, подойдя к стойке, я считал, что усвоил урок. Никакого мистера, милого парня, больше не будет. И никакого ожидания, когда не закончат свою беседу. Я хотел бы купить этот зеленый магический чемодан, маленький в чехле. Ворвался я в их разговор, не дав закончить фразы. «Ладно». «Продавец, с которым я говорил в первый раз, преодолел половину пути до витрины, прежде чем я сообразил, что он делает. Теперь, когда я добился его внимания, включились мои покупательские инстинкты. И, извините, я хотел бы новый чемодан, чем образец с витрины. И вы не могли бы достать черный?» Продавец бросил на меня долгий взгляд мученика. «Минутку, мне придется проверить». И он сутулясь лезь ушел, в то время как его напарник принялся бродить по секции, поправляя товары на прилавке. «Извини за назойливость, Киев, но, по-моему, ты злоупотребляешь своим везением», — заметил Кальвин. «Об этом стоило спросить», — пожал плечами я. Кроме того, как бы невнимательно тут обслуживали. Это все же магазин. Или значит, должна быть какая-то заинтересованность в продаже покупателю того, чего он хочет.